Глава семнадцатая Праздник начала лета пролетел вихрем вихрим среди вина, мяса и игры в кости. Люди протирали заплывшие после похмелья глаза, вздыхали и возвращались к будничным делам. А Удуань с приятелями продолжали кутить и выведывать чужие тайны. «Джао! Джао!» Во втором часу ночи закричал Удуань, подбегая к комнате мудреца. «Это ты, старина У?» — сквозь сон спросил тот. «Я уже сплю. Отложим разговор на утро». «Нельзя! Дело не терпит отлагательств!» «Тогда подожди, я сейчас встану». Мудрец накинул пальто, посеком пошел открывать дверь, Зажёг лампу и снова лёг. Дуань ворвался в комнату весь бледный, даже зеленоватый, с разинутым ртом и бусинками пота на лбу. Мудрец прикрыл одеялом ноги, подпёр щёку рукой и со страдальческим видом уставился на приятеля. — Ну, что стряслось? — Джао, дорогой! Мы специалисты по интригам сами стали жертвами интриг. Удуань как был в шапке плюхнулся на стул. Что же все-таки случилось От чего ты всполошился сделанным хладнокровием спросил мудрец, но глаза его сверкнули точно две кометы. Оуян дома в свою очередь спросил удуань, наливая себе из остывшего чайника чай. Наверное нет. А ты постучи к нему. Не хочу. Разговаривать с ним я все равно не намерен. Гневно бросил Удвань. Почему? Изумленный мудрец откинул ногами одеяло и сел. Ты видел народную газету сегодняшнюю? Удвань залез в карман, долго рылся и, наконец, вытащил смятый газетный листок. На. Читай. Участники благотворительного спектакля в пользу женского союза тайно получают мзду, ничуть не заботясь об интересах женщин, прочел мудрец, и сердце его беспокойно забилось. Но это был только заголовок. Дальше шло что-то невообразимое. Некто Джао незаконно получил сто юаней. Его дружок У пятьдесят. Какая же это благотворительность, лихоимство и позор! Мудрец поперхнулся. Газета в его руках задрожала. Удуань встал и молча смотрел на него. Какая низость, какая грязь! Прохрипел мудрец, комкая газету и швыряя ее на пол. Кто это состряпал? «Я уничтожу его!» Удуань ничего не ответил и нацедил из чайника еще чашку. Мудрец затопал босыми ногами. «Надо опубликовать опровержение и подать в суд на клеветника!» «Подать в суд?» — сверкнул глазами Удуань. «Но ведь это дело рук Оуяна!» Мудрец еще больше разволновался, — Пожалуйста, не шути так. Тут затронута наша честь. А Оуяна ты знаешь еще лучше, чем я, и понимаешь, что он не способен на такое. — Кто же, если не он? Может быть, я? — холодно усмехнулся Удвань. — А доказательства где? — Доказательства есть. Я все разузнал. Недаром меня прозвали «секретом». Мудрец тупым видом начал почесывать свои волосатые ноги, а Удуань подобрал брошенную газету и стал её перечитывать. При этом он так разъярился, что, казалось, у него в животе закипел холодный чай. «Ха — Ха-ха! Чем вы тут занимаетесь? — пропел Уян, неожиданно появляясь в комнате. Его щёки олели словно два яблочка. «Есть какие-нибудь новости, старина У?» У Дуань не ответил, даже не поднял головы, сделав вид, что поглощен чтением. Мудрец протер глаза, словно от наваждения, и бросил только «А, это ты?» Оу Ян, продолжая посмеиваться, сел, но У Дуань по-прежнему не отрывался от газеты, а мудрец беспокойно поглядывал на У Дуаня. Наконец, Удуань бросил газету на пол, стиснул кулаки и стукнул себя по коленям. Мудрец, как лунатик, поднялся и заслонил собою Оуяна. — Не надо меня защищать, Трина Джао, — вдруг сказал Оуян. — Пусть бьет, если я совершил что-нибудь дурное, но раньше не мешало бы выяснить, действительно ли я виноват. Итак. Мы с Джао в общей сложности получили 150 юаней, прищурившись, процедил удвань. — На эту сумму я тебе сейчас и всыплю. Мудрец схватил его за плечо. — Погоди, избить его ты всегда успеешь. Пусть он расскажет, как было дело. — Ну, Оуян, говори. — Я бедняк, не чита вам, — жаром начал Оуян Тяньфэн. «Всегда ем и пью за ваш счет, а отблагодарить не могу. На самом же деле я так признателен вам, что и выразить невозможно. Деньги за спектакль получил я. Поймите, у меня не было другого выхода. Для вас полтораста юаней — пустяк, а для меня — целое состояние. «Чёрт с ними, с деньгами! Но ты опорочил нас!» — крикнул Удуань. «Именно опорочил!» — подхватил мудрец, стараясь не столько поддержать, сколько утихомирить Удуаня. «Успокойтесь, сейчас всё объясню!» Оуян по-прежнему улыбался, но уже более кисло. «Делал ли я что-либо подобное, когда мы учились в университете прославленной справедливости?» «Нет». «Отчего же я сейчас так поступил? Ведь мы по-прежнему друзья». «Тебе это лучше знать», — презрительно фыркнул Удуань. ха ага, тут ты и заковыка!» — Оуян бросил недовольный взгляд на Удуань. Вы оба хотите стать чиновниками, да? И в то же время числитесь активными деятелями студенческих волнений. С такой славой мечтать о государственной службе — пустое дело. Здесь необходим переходный этап во время которого вы должны научиться стяжательству, взяточничеству, интригам, подлогам, словам всему тому, за что студенты будут готовы разметать могилы ваших предков, а политики принять вас как родных. Это не моя выдумка, а факт. Если, к примеру, тебя, Стринаджао, кто-нибудь порекомендует в политические сферы и при этом упомянет, что ты патриот, участвовал в студенческих волнениях и ратуешь за справедливость, ручаюсь должности ты никогда в жизни не получишь. Если же про тебя скажут, что ты умеешь воровать, хитрить, идти против закона, то я смело поздравлю тебя с блестящей карьерой. Торговец с тыквами рекламирует тыквы, торговец с финиками финики, студент кичится вольнодумством – а политик — своей продажностью. Вы все это сами прекрасно знаете и не нуждаетесь в моих объяснениях. Сейчас, когда ваши имена попали в газету, вы обретете новую славу. Всем станет ясно, что вы не желаете больше учиться, а мечтаете о государственной службе. Словом, считайте, что вы дали... Бесплатное объявление в газету, к тому же средства мы действительно собрали немалые. Так на кой черт, скажите, отдавать этим бабёнкам все деньги? Чтобы они могли покупать сладости, устраивать заседание и перемывать там чужие косточки? Если вы собираетесь их субсидировать, я готов внести свою лепту, но имейте в виду, что они даже спасибо не скажут. А я вам вон сколько хорошего наговорил. Почему же вы так снисходительны к ним и так беспощадны ко мне? Обозлились, даже побить меня хотели. Пока Оуян произносил эту пламенную речь, мудрец все время шлепал своими толстыми губами и одобрительно кивал. Удуань стоял с каменным лицом, но уже готов был расхохотаться. Это не ускользнуло от внимания Оуяна, который с улыбкой продолжал. «И еще одно. Многие ли из тех, кто занимается сейчас благотворительностью, пренебрегают собственной выгодой? Я таких не знаю. От чего же другие могут огрести разом и славу, и выгоду, а мы нет? Слушайтесь меня, и тогда голову даю на отсечение». Через каких-нибудь полмесяца вас пригласят на службу. Бросайте свои замашки богатых студентов, не то так и останетесь вечными студентами. И тут уж я ничем помочь не смогу. Ради чего идут служить? Ради денег. Служить себе в убыток способны только дураки. Вы можете сказать что государственная служба приносит славу, но ведь слава неразрывно связана с деньгами и без них просто немыслимо. Любой, даже предатель Родины, живет совсем неплохо, если он богат. Выгонит его из родной страны, он переедет за границу. Не пойдет за него китаянка, он выберет себе заморскую красотку. Слава, деньги и положение — «Вот тройственная религия великого человека!» «Браво!» — завизжал мудрец, и ногами. Удуань презрительно сплюнул, хотя в душе был вполне согласен с Оуяном. «Послушай, Джао, не найдется ли у тебя чего-нибудь выпить?» — спросил Оуян. «Ну и прохвост же ты!» — воскликнул мудрец. «Осталась бутылочка. Целую неделю вокруг нее хожу. Но для тебя, моя радость, не пожалею». После того, как Оу Ян прочел им столь вдохновенную лекцию о жизненной философии, дуань немедленно сменил свой европейский наряд на китайскую часучевую куртку и парчевые туфли с подошвой из прессованной материи. А мудрец шил себе толстый шелковый халат и красную синим шапочку, какие обычно носят чиновники. дуань, расставшийся со стеком, не знал, куда без него девать руки, но Оуян спас приятеля, посоветовав ему купить в табачной лавке трехаршинный кальян из пестрого бамбука с серебряным чубуком. Этим увесистым прибором было очень удобно отгонять собак, и вообще он имел массу преимуществ по сравнению со стеком. Вырядившись таким образом, мудрец и Удуань поглядели друг на друга и довольные рассмеялись. Ауян Тяньфену эта метаморфоза тоже пришлась по душе, и он сказал, что вид у них теперь значительно солиднее. Однажды, когда мудрец сидел в уборной, ему пришла в голову еще одна блестящая мысль, и он тут же помчался к Удуаню. — Послушай, у меня идея. Давай теперь называть друг друга «почтенный У» и «почтенный Джао», как это делают чиновники. — Я давно об этом думал, — подхватил Удвань в душе, завидуя сообразительности мудреца. Так и сделаем, старина Джао. Тьфу, почтенный Джао. я обещал действовать с сегодняшнего дня, но ты тоже должен проявить свои способности. Я могу подсказать тебе один путь. Помнишь барышню Вэй Лилань, председательницу Союза женских прав? Ещё бы! Всю жизнь буду её помнить, до того противно. Мудрецу даже не понадобилось закрывать глаза, чтобы во всех подробностях представить себе постную физиономию Вэй Лилань. «Погоди, не смейся, почтенный Джао! Ты что думаешь?» Удуань набил кальян старинным табаком, воткнул в него горящую спичку и с трудом засунул мунштук в рот, потому что руки у него были слишком короткими, а кальян слишком длинным. Знаешь, чья она дочь? Какого-нибудь Вэя, раз фамилия у нее Вэй. Никакого-нибудь, а его превосходительство Вэя, бывшего начальника полицейского управления, потому она и смогла создать союз защиты женских прав. Глаза у Дуаня загорелись, как чудесные светильники или волшебные чашки, в которых видно все, что происходит в мире. Когда она увидела тебя на сцене, то спросила, кто ты и что ты думаешь. Я ответил: я сказал, что ты известный всей стране студенческий лидер Джао Цзюэ по прозвищу Железный Бык. Она промолчала, но потом смотрела на тебя, не сводя глаз. «Ты что?» «А почему она смотрела?» Мудрец даже содрогнулся. «Эх ты! Не понимаешь своего счастья!» Вздохнул Удуань и в сердцах потряс кальяном прямо перед носом мудреца. «Ладно, продолжай, почтенный У», — осклабился мудрец. «Больше не буду тебя перебивать». Я хотел сказать, что для нас важны не только деньги, но и положение, слава. Если эта Вэй тобой увлеклась, то бей пока у тебя дубинка и прибери ее к рукам. Мой дядя служит в муниципалитете, его я тоже попрошу о протекции. Ты обработаешь Вэй, а у ее папочки, как у бывшего полицмейстера, В муниципалитете наверняка еще большие связи, чем у моего дяди. Итак, наступая с двух сторон, мы, я думаю, добьемся успеха. Если ты первым попадешь в муниципалитет, пристроишь потом меня, а я попаду, пристрою тебя. Тем временем и Оуян чего-нибудь добьется. Так все мы и получим должности. Правильно? У Дуань отложил кальян и задумчиво продолжал: главное держи солидно. Я все чаще и чаще думаю о том, что У Ян прав. В тренировочном костюме чиновником не станешь. Люди учатся, чтобы сделать карьеру, но в дальнейшем карьера приходит в столкновение со студенческими привычками. Сейчас мы отбросили книги и покончили с прошлым. Перед нами открылись новые перспективы, но к ним нужно идти иными путями. Что продаешь, то и расхваливаешь, не так ли? При общении с важной персоной надо ловить каждое слово и не раздумывая подакивать, а не отстаивать свое мнение, как в студенческие времена. Если эта персона, например, ругает студентов, нам следует ругать их еще сильнее. Если она призывает уничтожить школы, нужно тотчас же хвататься за топор. Если она назовет радикалов еретиками, мы должны заявить, что их следует разрезать на тысячу кусков. Вот тогда можно надеяться занять чиновничью должность. Ты что? Мудрец долго смеялся от радости. Ну и умён ты, почтенный у. «Мне до тебя далеко». Из нескольких слов Оуяна создал целую теорию. Одна только есть тут загвоздка. К этой Вэй я даже прикоснуться не смогу. В детстве отец купил мне куклу-уродца. Так я помню, разбил ее в дребезги. А ты предлагаешь мне спутаться с живой ведьмой? Неужели я на это пойду?» «Барышня Ван, конечно, красивее, но ведь ты не сумел ее подцепить», — отпустил шпильку приятель. «Судя по правде, у нас с ней вообще ничего не было. Оуян сотни раз обещал познакомить меня с ней, но так и не познакомил». «Погоди унывать. Когда обретешь должность и силу, найдешь себе красотку почище Ван». Любая согласиться стоит тебе только пожелать. Но сейчас речь идет о том, как прибрать к рукам Вей. Пожалуй, это все равно, что утки влезть на дерево. Покачал головой мудрец. У Дуань погрузился в раздумье. Вот как мы сделаем, сказал он наконец. Я сейчас отправлюсь в Союз защиты женских прав а ты явишься вслед за мной. Там я вас и познакомлю. Остальное зависит от тебя. Как говорится, толстяка в один присест не слопаешь, так что действуй осторожно. Если с первого же раза промахнешься, потом будет трудно исправить ошибку. «Ладно, я все понял. Иди». У Дуань ополоснул лицо, причесался, переоделся, дал мудрецу еще несколько напутствий и, важно, направился к выходу. Но вдруг вернулся и сказал, «Послушай, старина Джао, то есть почтенный Джао, я вспомнил, что господин Янь Найбо, с которым ты познакомился в Тяньцзине, сейчас губернатор провинции Джили. Вот тебе еще один великолепный шанс». Газеты писали о его новом назначении, но я прослужил у него каких-нибудь три дня, думаю, что он меня вообще не помнит. К тому же человек он ненадежный. Кстати, почтенный у, не забудь прихватить свой роскошный кальян. Это ни к чему. В женском союзе курить запрещают. Итак, я жду тебя. Смотри, не задерживайся. Ты что думаешь?